Слова двадцать шестая. Джип Чирокки, словно раненый зверь, из последних сил подкатил к убогой будке с вывеской шиномонтаж и просигналил. Как из-под земли появился мастер в промасленной робе, задушил окурок в жестяной банке, прибитой к стенке мастерской, и с некоторой долей восторга зацокал языком, разглядывая припавший на переднее колесо джип. «Это ж надо!» — лихо покатались. «Покрышка в лохмотье и диск в расход». Вынес он приговор. «Без тебя вижу. Вторую покрышку глянь», — кивнул Качанов и Ширко извлек из багажника пробитое граблями колесо. «По уму бы заменить», — засомневался мастер. «А где взять?» «В городе. Вот будь у вас Нива, я бы что-нибудь подобрал». «Тогда заклей», — раздраженно потребовал Качанов. «Подлатаю, но без гарантий». «Как это?» «Быстро не гнать и резко не тормозить». Старлей с тоской посмотрел на раскрытые Настя ж двери мастерской. На удивление, там царил порядок. Все ящики на стеллаже были подписаны. На уровне рук располагался ходовой инструмент с пометками болты и гайки, ключи и ключики, ключище, чуть выше всякая фигня. А на под потолком пылился ящик с красноречивым «жалко выбросить». «Здесь без обмана», — понял Качанов, сплюнул и махнул рукой. «Работай». Пока шёл ремонт, он разглядывал карту на смартфоне и диктовал подручным названия населённых пунктов по течению реки ниже турбазы Дубрава, откуда уплыли Биглец с учителем. Затем приказал: "Найдите в интернете и запишите телефоны всех магазинов, кафешек и гостиниц в этих посёлках, обзванивайте и спрашивайте про будистов в Рясе". Догадался Сиротин: "Позже, когда на колёсах будем, вряд ли они сразу причалят, попытаются уплыть подальше. — А пока мобильники зарядите. Под вечер, когда конвоиры двигались по трассе на отремонтированном джипе, план Качанова сработал. — Есть! — отрапортовал Ширко, подчеркивая телефон в списке. Босой чудак в желтом балахоне заселился в мотель «Путник». С ним второй, со слов, как наш Самсонов. — Где это? Качанов потыкал в карту, нашел поселок Соснянка. На трассе два часа пути. А нам на хлипких колесах все четыре. До утра времени недостаточно, успокоил Серотин. Они же на ночёвку залегли. На то и надеюсь. До мотеля Путник охотники добрались на рассвете. Качанов зашёл на ресепшн, оставив сержантов наблюдать за окнами по обеим сторонам вытянутого мотеля. Сонный дежурный не мог понять, о каком монахе его расспрашивает полицейский. Выяснилось, что парень заступил на дежурство после 10:00 вечера и не знает номер буддиста. Как его фамилия? Я по журналу посмотрю, предположил он. Имя Тинжоу, сообщил старший лейтенант, единственное, что знал. Нет такого, а Самсонов тоже нет. Ещё бы, сколько номеров у вас заняли вечером? Семь, Качанов прикинул. Если стучаться в каждый, можно спугнуть беглеца. И ещё неизвестно, как фишка ляжет пока Самсонова везёт. Лучше сохранить элемент неожиданности. Его подчинённые будут тайно контролировать окна мотеля, а он главный вход. Утром, когда гости начнут покидать номера, всё и выяснится. От Макара не укрылось внимание троих полицейских к мотелю. Он наблюдал за ними из кафе, потягивая вторую чашку кофе. Судя по несвежей камуфляжной форме, ребята сотрудники ВСН. Службы исполнения наказаний и уже не первый день гоняются за беглым преступником. Конкуренты. У них та же цель, но они при законе и могут не таиться. Если они арестуют Самсонова, выполнить заказ будет сложнее. Не валить же всех без разбору. Да и как? У них три ствола, включая автомат, против его единственного ПМ. Да, задачка не из легких. Одно хорошо. Хорошо. Он о них знает, а они о нём не догадываются. Это преимущество нужно использовать. Придётся ждать удобного момента и быть готовым к любому развитию событий. Макар покинул кафе и сел в УАЗик, сделав вид, что решил подремать.